Майярат Новелла «Майярат» создана осенью 1816-го, летом 1817 года. События новеллы подчеркнуты автобиографичны и даже рассказаны как бы от лица самого гофмана Главного героя зовут Теодор. В 1794 году В новелле 1790 год. 18-летний Гоффман, тогда студент юридического факультета в Кёнигсберге, в новелле город К, сопровождал своего деда, советника юстиции Фоттери, в новелле Стряпчей Ф, в его деловой поездке по Восточной Пруссии, где узнал историю одной дворянской фамилии, в связи с правом наследования замка Розиттен на Куржской косе. В новелле «Розиттен». Для описания сомнамбулического состояния гофман использует книгу Генриха Нудова «Опыт теории сна. Кёнигсберг, 1791 год». Публикуется по изданию гофман Избранные произведения в трех томах. Том 1. Москва. 1962 год. Страницы 267-340. Майорат. Существовавший в средние века в некоторых западноевропейских странах, порядок наследования, при котором все владения феодала, ради сохранения могущества рода, нераздельно переходили или к старшему вроде, или к старшему из живых сыновей умершего.